Нава десятая. К Кларджогу мы заглянули почти зря. Ничего интересного на продажу у местного кладовщика не было, и повозками он не занимался в принципе. Придется, наверное, опять к острому когтю Крансвону идти на поклон, доплачивая комиссию за его услуги. Но пока и без кареты обойдемся. Чайня аристократки в четвертом колене. Да и кровать мне Волкалюд продавать отказался, скряга. Когда я кладовщика про нее спрашивал, кара косилась на меня немного странно. Смог лишь приобрести седло для питомца обычного ранга за сорок пять серебряных монет. Не уверен, что нам оно действительно так нужно, но пусть будет. «Эй, Алчокс! Заметил я знакомого гнома в коридоре. «Эдуард, решили наконец навестить нас? Госпожа Бэкс, как с вами обращаются?» С «Спасибо, весьма достойно». Нервно ответила Шантри, не ожидая, что наставник обратится именно к ней. «Я быстро изложил Чоксу нашу просьбу — попросить благословения у Эона для Танши». Все были настроены крайне скептически, включая меня. Танша язвительно высказывалась, что ее скорее в ночной орден возьмут, нежели в паломники. Но гном все же вознес молитву в знакомом нам зале. а Затем и ухмылка слетела с лица темной. когда она осветилась мягким ореолом. «Дрянь, господня! Я теперь послушник паломников!» — сверилась Ренаспир со своим статусом. «Харта узнает, лопнет от смеха». «По-видимому, он благоволит к вам», — почесал в недоумении щеку гном. «Закралось у меня некоторое подозрение, что неспроста местный демиург так легко раздает нам свои ачивки, словно бы готовит баранов на убой». Но каких-либо подтверждений своим предположениям найти было сложно. Алчокс поведал, что в теории наставники или святители могут обращаться напрямую к Господу. Но только в том случае, если произойдет нечто действительно неординарное. Гном, к примеру, за все годы бытия наставником ни разу ни о чем спросить так и не решился. Столовая монастыря, славное место, где всегда звучит смех, оживленный гомон. где всегда вкусно пахнет едой и напитками. Мы протусили там больше часа, опустошив вместе с несколькими случайно забредшими паломниками бочонок танрокского пива из собственных запасов, прежде чем явившийся хмурый кирет не сообщил, что настоятельница готова нас принять. Мы проследовали до кабинета главы монастыря за юным собаколюдом, нервно навострившим свои уши. Дверь была открыта, а внутри находились две облечённые властью зверолюдки. «Я еще раз воспользуюсь твоим кабинетом, Ксалла». «Конечно, госпожа настоятельница». «Спасибо. Скоро я заберу отсюда оставшиеся вещи». «Вот и наши адепты пожаловали. Адепты и один послушник». «Наслышано о ваших подвигах, господа паломники». Повернулась к нам кошкалютка с полосатым узором на шерсти. «Приятно познакомиться с вами, мисс Ксалла», — кивнул я. «Взаимно. Ряу». «Так значит, это вы уничтожили Алое Сердце?» «И порушили все планы, которые выстраивала госпожа Ирета?» «Мы у вас должны были разрешение спросить», — хмыкнул я. «Нас не особо посвящают в планы Ордена, так что сами виноваты». «Как смеете вы дерзить святителю?» — оскалилась полосатая Ксалла. «Довольно, дорогая». «Оставь нас ненадолго». Коротко поклонившись, Кашкалютка направилась на выход, одарив меня неприязненным взглядом. «Походу, мы с новым начальством монастыря не поладим. Хоть вы действительно нарушили наши планы, от лица ордена благодарю вас за помощь в уничтожении сердца». «Полагаю, госпожа Диворсен смогла убедить лидера группы?» — спросила Ирета, когда Ксалла покинула помещение. Светлая кивнула. «Эд не сильно хотел идти, но мне удалось настоять на походе в храм, госпожа-настоятельница». «Вам отдельные почести, мадам Диварсен», — добавила собаколюдка. «Нам полагаются премиальные», — поинтересовался я. «Премиальные?» — буркнул кирец «Я бы вам, наоборот, штраф выписал». «Мелюзгу никто не спрашивал», — парировал я. «Кто еще мелюзга?» «Наград за участие в походе орденом не предусмотрено». прервала наш спор глава Танрогской епархии. Ведь каждый добровольно решает, стоит ему бороться против магии подчинения или нет. Почему-то я и не сомневался. Как там с Карстейнами дела обстоят? Что с Красным приютом? — попросил я. Когда мы вернем себе доступ хотя бы в крепость? У меня сейчас масса других дел, кроме как разбираться с комендантом. Епископы и губернатор все еще ставят мне палки в колеса. — скривилась она. «Будьте любезны, уладите разногласия с Рансуоном побыстрее». «Не указывайте мне, что делать, господин Зимин», — произнесла она холодно. «С трудом, но мне удалось унять раздражение». «Что вам от нас понадобилось на сей раз?» — спросил я хмуро. «Я хочу, чтобы вы временно присмотрели за моим сыном, Киретом. «Что?» — воскликнули мы одновременно с мелким. «До мое, вы прекрасно услышали мои слова». Примите Кирета в свою группу. «С какого ляда я должен принимать эту псину в свой боевой гарем?» «Я тоже не хочу становиться частью его группы», — добавил Кирет. Настоятельница помассировала виски, словно бы у нее голова разболелась. «У меня есть масса иных забот, кроме как уговаривать двух несмышленышей. Я хочу, чтобы ты показал ему другую сторону подземелья, Эдуард. О чем это вы? Я вижу ваши достижения». «Поэтому можете не отпираться», — проговорила слепая монахиня. «Это какого же ранга у вас оценка?» — поинтересовался я удивленно. «Класс слепого монаха повышает на один ранг уже изученную оценку», — поведала она. «То есть, если редкого ранга, то станет эпической, а эпического — легендарной?» «Не слабо. Лёгкость, с которой нас раскрыли, несколько удручала. Но если она думает...» что сможет нас шантажировать данным фактом, то глубоко заблуждается. Допустим, вам известны наши достижения. Что с того? Мы не обязаны исполнять любую вашу прихоть. Если, конечно, вы не назначите достойную оплату. Я доверяю вам самое ценное, что у меня есть. Нахмурилась Ирета. Вы служители Ордена Паломников и обязаны исполнять приказы вышестоящих по званию. Хватит пререканий, Зимин. Делайте то, что вам велят. Или я позабочусь, чтобы вы потеряли не только ваши достижения, но и всяческую репутацию в ордене. Мое раздражение достигло наивысшей точки. Бурлящие негативные эмоции требовали выпустить их наружу, и я не стал больше сдерживаться. Знаете что, дамочка? Можете с сынком своим вертеть, как вам вздумается, но не мной или моей группой. Весьма удобно жопу греть в лакомом местечке в Танроки, плюя с крыши собора на тех, кто помог вам достичь вашего нынешнего положения. Союзнички, в вашу мать! Вот мой ответ на ваш приказ, о, досточтимая настоятельница. Катитесь к черту, мадам Ирета. А ваш щенок пусть идет в задницу. Можете снимать достижения и выгонять нас из ордена, мне по барабану. «Можете на все подземелье раструбить о наших монстро-очивках. Похрен! В задницу, большую и глубокую, пускай провалится весь ваш чертов желтый орден! Вместе с вашими личными интригами, поганым губернатором Карстейном, придурочным комендантом Дифлазио, идиотскими правилами Лингаста, тупорылыми монстрами и всем чертовым подземельем в целом!» «А вездесущий драный эон пусть попробует на вкус мое ледяное копье!» Лицо настоятельницы все сильнее багровело по мере произнесения моей горячей речи, в которую я вложил все накопившиеся за последние месяцы обиды и непонимания, боль от многочисленных ран и смертей, потаенный страх и недовольство. «Уходим!» — резко развернулся я и быстрым шагом направился на выход. Девушки послушно последовали за мной. И Рета с сынком остались в кабинете. Мелкий собаколюд выглядел растерянным и даже немного напуганным, когда я выходил. Мамаша же, такое ощущение, готова была вцепиться в мое горло клыками и вырвать еще бьющееся сердце своими острыми когтями.